Глава пятнадцатая. Тетушка Полли бьет тревогу. Через неделю после возвращения Полианны миссис Чилтон пришло письмо от Деллы Уиттерби. «Как жаль, что вы не можете видеть, как изменилась моя сестра после общения с вашей Полианной», писала медсестра. «Правда, вам трудно было бы это понять. Вы ведь не знали, какой она была раньше все эти годы. Впрочем, вы, наверное, успели заметить, как темно и мрачно было у нее в доме. Но главное...» Мрак и тоска царили у нее в душе. Она совершенно потеряла интерес к жизни, носила вечный траур. И вот приехала Полианна. Кажется, я так и не сказала вам, что поначалу моя сестра ужасно жалела, что согласилась взять девочку к себе. Буквально с первой минуты. Она дождала себе слова, что как только Полианна начнет по ее выражению читать ей свои проповеди, без колебаний отправит ее обратно ко мне. Но никаких проповедей, конечно, не было. По крайней мере, так показалось моей сестре. Но позвольте рассказать вам, какую картину я застала, когда вчера заехала к ней в гости. Пожалуй, ничто не может лучше передать перемену, которая произошла с моей сестрой. И все благодаря пляне Во-первых, уже подъезжая к дому, я обратила внимание, что практически все ставни сокон сняты. А ведь еще недавно все окна до единого были наглухо закрыты от света. Едва я вошла в прихожую, как услышала звуки музыки, мелодию оперы «Парсифаль». Двери в гостиной были раскрыты настиж, а по дому разлит чудесный аромат свежих роз. «Миссис керри мистер Джемми, музыкальной гостиной», сказала мне служанка, «там я их и застала, мою сестру и мальчика». Оба наслаждались музыкой, льющейся из граммофона, этого новомодного изобретения, благодаря которому можно целиком услышать оперу с оркестром. Мальчик сидел в инвалидной коляске. Он был немного близен, но, судя по всему, был на седьмом небе от счастья. Моя сестра и подавно. Она выглядела на десять лет моложе. На ее прежде бледном лице играл здоровый румянец, а глаза весело блестели. Немного пообщавшись с втроем, мы с сестрой поднялись наверх в ее комнаты, и она принялась рассказывать мне про Джемми. Но не про нашего Джемми, пропавшего племянника, а про теперешнего. Про нашего Джемми она всегда говорила печально, вздыхая, заливаясь слезами. Теперь печали не было и в помине. Напротив, сестра была полна жизни и энергии. Делла, он просто чудо, то и дело восклицала она. Он необычайно восприимчив к лучшим образцам искусства музыки, литературы. Конечно, ему еще предстоит многому научиться. Что уж, я об этом позабочусь. С завтрашнего дня к нему начнет ходить репетитор. Мальчик много читает, но его язык и произношение еще оставляет желать лучшего. С другой стороны, у него отменное знание разных народных словечек. Если бы ты слышала, какие интересные истории он рассказывает, ему не хватает обычного образования. Но это, к счастью, дело наживное. К тому же он обожает учиться и, без сомнения, скоро наверстает упущенное. Особенно ему нравится музыка. Учитывая все его пожелания, я уже заказал для него кучу грамм пластинок. Если бы ты видела его лицо, когда он впервые услышал Арии из Святого Грааля. Он наизусть знает всю историю короля Артура и рыцарей круглого стола, словно это его ближайшие родственники. Правда, иногда я немного путаюсь и не понимаю, кого он имеет в виду, когда он заводит разговор о сэре Ланселоте. То ли он говорит о благородном рыцаре, то ли о белке из городского парка. Ах, Дэлла, я убеждена, что однажды он снова сможет ходить. Во всяком случае, его непременно нужно показать доктору Эймсу. И так далее, в том же духе. Сестра говорила, не переставая, я не могла вставить и словечко. Но, боже мой, как я была счастлива за нее. Я вам рассказываю все это миссис Чилтон, чтобы поняли, как она заботится о мальчике, о его образовании и развитии. А это, в свою очередь, решительным образом меняет ее отношение к себе самой, к собственной жизни. Ведь она не смогла бы сделать всего того, что она делает для совершенно чужого мальчика, если бы пребывала в том прискорбном расположении духа, в котором находилась раньше. Я уверена, что больше никогда не увижу той унылой, капризной дамы, какой она была до приезда Полианны. Ах, какое чудо ваше, Полианна! И самое удивительное, девочка даже не догадывается обо всем происходящем. Впрочем, и моя сестра не понимает, что происходит. По крайней мере, о том влиянии, которое на нее оказала Полианна. «Даже не знаю, как благодарить вас, милая миссис Чилтон. Я перед вами вечным вечном долгу. Просто знаете что я от всей души благодарю вас и Полианну». Делла Уиттерби «Что ж, как я вижу, лекарство подействовало», — с улыбкой сказал доктор Чилтон, когда жена прочла ему письмо. «Ради бога, Томас, не начинай снова!» — поспешно воскликнула миссис Чилтон. «В чем дело, Полли?» — удивился доктор. Разве ты не рада, что лекарство подействовало? Миссис Чилтон с безнадежным видом откинулась в кресле. "Ну вот опять ты, Томас", вздохнула она. "Конечно, я рада за эту бедную женщину. Рада, что у нее снова появилась цель в жизни, что она снова почувствовала себя кому-то нужной. И, конечно, рада, что это произошло благодаря нашей Пилианне. Но мне не нравится, когда девочку сравнивают с каким-то пузырьком касторки или валеренки. Как ты не понимаешь?" Глупость, а что там плохого? Как только я познакомился с Полианной, я сразу понял, что у нее настоящий дар лечить людей. Что плохого, ты спрашиваешь? Посуди сам, девочка с каждым днем взрослеет, становится старше. Неужели ты хочешь избаловать ее? До сих пор она понятия не имела об этом своем удивительном даре. И слава Богу, поэтому она им и обладает. Разве ты не понимаешь, как только она попытается сознательно наставлять заблудших на путь истины Она превратится в ужасную зануду. Упаси бог, чтобы она узнала, что у нее этот дар — вселять надежду в страждущих. Глупости, — повторил доктор с добродушным смехом. Не о чем беспокоиться. И все-таки у меня неспокойно на душе Томаса. Но, Полли, только вспомни обо всем, что Полиана сделала, — возразил доктор. Вспомни про миссис Сноу и Джона Пендлтона, не говоря уж о многих других. Чем эти люди отличаются от миссис Кэррио? «Полианна помогла им всем. Дай бог ей здоровья!» «Я это и без тебя понимаю», — взволнованно промолвила миссис Чилтон. «Но я против, что Полианна об этом узнала». «Конечно, в каком-то смысле она тоже это понимает. Но пока для нее это просто игра. Пусть так и остается. Пусть девочка продолжает играть и учить людей в своей игре. Им это только на пользу. Главное, чтобы игра оставалась игрой. Тогда все будет хорошо». «Конечно, между нами...» — продолжала миссис Чилтон. «Между тобой и мной я готова признать, что Полиана лучший проповедник из всех, кого я встречала в жизни. Ее своеобразные проповеди добра обладают колоссальной силой. Но, повторяю, как только она это осознает, все кончится. А мне бы этого совсем не хотелось». «А теперь», — сказала женщина, — «поговорим о другом. Я решила, что эту осенью буду сопровождать тебя в поездке в Германию». Сначала я не хотела снова оставлять Полиану, а потом решила взять девочку с собой. Взять Полиану с собой? Почему бы нет? Это замечательно. Других вариантов у нас нет. К тому же я рада, что мы сможем провести там несколько лет. Ты ведь сам этого хотел, не так ли? Да и Полиане пойдет на пользу, если она на некоторое время уедет из Белдингвиля. Мне очень не хочется, чтобы здешняя популярность кружила девочке голову. Если она отправится с нами, я буду за нее спокойна. Ну, «Что скажешь, Томас? Мы ведь не хотим вырастить из нашей чудесной полианы зануду или святошу». «Ни в коем случае», — рассмеялся доктор. «Впрочем, я уверен, что это невозможно, но в любом случае твоя идея с Германией мне по душе. Ты ведь знаешь, что я сам не хотел уезжать из-за Теперь мы сможем снова отправиться в Германию. Я рад, что смогу поработать там несколько лет. Мне нужна практика». «Значит, решено», — улыбнулась жена.